Глава двадцать «У меня для тебя хорошая весть». Лицо и весь облик Каутина так сияли, что олег решила не распространять на него свое испорченное настроение. Смерчи нашли. Он улыбнулся с довольным видом. Он сам вышел из лесу, нога ранена, но заживет, и скоро все будет в порядке. «Я искренне рада этому», — произнесла Олегта, они шли в трапезную. Мать настаивала на том, чтобы Олекта -то и сегодня осталась в комнате. Но перспектива оказаться запертой в четырех стенах пугала ее больше возможного усиления боли в ноги. Да и все, кажется, было не так уж и плохо. Возможно, не в последнюю очередь, потому что лодыжку сразу зафиксировали в лесу. олег -то постаралась тут же отвлечь свои мысли от того, кто это сделал. «А как твои успехи с леди Гателиндой? Нашел я вчера?» «Да», — Покраснел Каутин. «Она мила и изящна». «Несмотря на то, что спрашивала про разделку кабана?» «Да». «И что первым отнимать, голову или сердце?» «Да, но это здесь ни при чем. Ей понравилось, как я подзываю собак на рог, и как я сделал дротики и стрелы. Я рада за тебя, Каутин. Хочу попросить у отца дозволения ухаживать за ней». Олег-то приподняла брови. «Ты серьезно?» «Да. Я думала, дама твоего сердца навеки ее величества». «Это так», — серьезно ответил Каутин. «Но она недостижимый идеал, а леди Гатилинда — живая девушка из плоти и крови, которая дала понять, что не против моих знаков внимания». Тогда желаю, чтобы она оценила тебя по достоинству. Спасибо. Они уже дошли до двери трапезной. При их появлении шум несколько стих, как показалось Олекта, а когда они направлялись к своему месту, их провожало больше глаз, чем обычно. На меня все смотрят, — прошептала она. Это неудивительно после вчерашнего случая. Но вскоре все о нем забудут и найдут новую тему для обсуждения. Как вы, дитя? Обратился к ней консорт, приблизившись. Благодарю, ваше высочество уже лучше. Вам не следовало тревожить ногу. Я не могла остаться в комнате, когда в замке в эти дни происходит столько интересного. Тогда вам стоит после завтрака послушать игру на лире. Спасибо, Ваше Высочество». Чуть поклонившись, он удалился, а олекта поморщившись при поддержке Каутина, опустилась на лавку. Взгляд зацепился за королевское место. Сиденье Его Величества, устроившего вчера эту запоминающуюся охоту, пустовало. «Вы мне нужны». Я повернулась к остановившей меня бланке. «Чем могу служить, Ваше Величество?» Сделав знак сопровождавшему ее стражнику остановиться, она увлекла меня к арке. «С моим сыном что-то не так. О чем вы?» «Помните наш недавний разговор. Тогда я сказала, что Омот — хороший, почтительный мальчик, а вы сказали, что беспокоиться не о чем. Но я чувствую, что он меняется». «В каком смысле меняется?» «Я перестаю узнавать его. Он ведет себя так, как не вел никогда прежде. Быть может, это взросление, поведение моей дочери тоже не назвать образцовым». Будь моя воля, я посадила бы ее в красивую шкатулку, перевязала ленты и держала бы так до конца жизни. Нет, омот, он... Она провела ладонью по лицу. Боюсь, ваши уроки на нем сказываются. Я приподняла брови. То, что с ним происходит, действительно меняет его. Медленно произнесла я. Это закаляет его, ведь от вашего сына требуется много терпения и мужества. Это не просто, ваше величество, иногда болезненно. Часто очень болезненно, но это лишь поначалу, потом пойдет легче. Это нужно пройти по-другому никак. Но эти его вспышки и странные новые идеи. от всегда был уважителен со мной, делился. Тогда вам повезло, Ваше Величество, потому что моя дочь всегда имела мнение отлично от моего. Я могу что-то сделать, как-то помочь ему облегчить. Постарайтесь не волновать себя и не досаждать ему вопросами и упреками. Это пройдет. Бланка беспокойно посмотрела на меня. Если вы в это верите, я это знаю, Ваше Величество, и говорю это вам, как человек, на протяжении многих лет видевший «Перерождение самого близкого человека, отца вашего...» Ее зрачки дрогнули, и я секла, закончив: «Моего брата...» Она чуть кивнула. «Я буду молить про матерь за скорейшее выздоровление моего сына. Перерождение, — поправила я, — молите за его скорейшее перерождение». Ингрид робко постучала в дверь, но никто не ответил. Когда она вошла в комнате, словно никого не было. Не сразу глаза обнаружили сжавшегося в углу кровати, отвернувшись к стене и обхватив себя руками человека. На выгнутой дугой голой спине проступали позвонки. «Ваше Величество!» прошептала она. Он не отозвался, и Ингрид, поставив под нос, осторожно, будто каждый шаг был хрупким, приблизилась к нему. «О, мат! тихо произнесла она, коснувшись этой спины. Спина вздрогнула, и девушка отшатнулась. «Ингрид?» Он повернул голову, и Ингрид поразилась тому, каким измученным было его лицо с влажными, обведенными черными кругами глазами и спекшимися искусанными губами. Я болен, Ингрид. Когда нашла сюда, то боялась, что Омад, не слушая, выставит ее вон. Сейчас же, Ингрид, сама была так напугана увиденным, что хотелось убежать подальше и найти того настоящего Омада, всегда спокойного и веселого. Вместо этого она вдруг опустилась рядом и привлекла к себе его голову. Омут, прерывисто вздохнув, Положил ее Ингрид на колени. «Пой мне». «Что ты сказал?» «Пой, чтоб я слышал твой голос и не позволяю засыпать». «Что петь, Ваше Величество?» спросила она, глотая слезы. «То, что поешь, перебирая ягоды». Ингрид сдержала порыв провести рукой по его волосам, приоткрыла рот и запела. Когда Олекта вошла, находившиеся в комнате королевы резко замолчали. «Вы можете присесть здесь, леди Алекта. произнесла одна из дам, указывая на подушечку, так удачно пустовавшую, что Олекта заподозрила, не ее ли она ждала. — Благодарю, миледи. Неловко ступая, она опустилась на указанное место, стараясь не смотреть по сторонам. Королева, сидевшая с мужем, приветствовала ее легким кивком. Министрель откашлялся, привлекая всеобщее внимание. Снявший висевший на цепочке ключ для натягивания струн, он принялся налаживать леру. Когда Олекта встала, он легонько тронул их и запел высоким чистым голосом и вместе с его голосом слушатели переносились в заснеженные поля, в полный сокровищ пещеры, хватались за обломок бревна в бушующем море и умирали от жажды в иноземных пустынях, сходили с ума от обрушившегося на голову богатства и просили подать на кусок хлеба. Олекта была полностью захвачена этим музыкальным представлением, пока не различила голос, который почти не трудились понизить. «Да, Каня нашли. А она?» «Как ни в чем не бывало, как видите?» «Но неужели?» «Наверняка». «Какой стыд!» Обернувшись, Олекта посмотрела на говоривших дам и обнаружила, что те смотрят на нее в упор. От ее взгляда они ничуть не растеряли своего уверенного вида, и Олекта первой отвела глаза. «Не обращайте внимания», — посоветовала незаметно подсевшая к ней леди Рутвель. «О ком они говорят? О вас. О чем именно? Позже». Тут музыкант взял особо громкий аккорд, выразительно глядя на них, и Олекта умолкла, пытаясь вновь сосредоточиться на его игре. Но вместо этого слух, казалось, тонко настроился на то, что говорили вокруг. Ей вдруг стало жарко. Когда струны последний раз вздрогнули, раздались хлопки. Часть гостей, включая королеву с консортом, стали подниматься. «Идемте, там, говорят, невиданная девушка», — выпалила одна фрейли на другой, спеша дальше. Олег-то тоже встала при поддержке леди Рутвель и двинулась за остальными. «Так что они обсуждают?» «Ваши якобы падения в лесу». «Якобы?» «Сами послушайте». «Добрый день, леди Леонеска. любезно приветствовала леди Рутвель, проходящую мимо даму. «И я искренне наслаждалась его игрой леди Эдита». Лучезарно улыбнулась она другой. Тут послышался шепот, и олег сжала пальцы на локте леди Рутвель, различив. «А кто он, известно?» «Пока нет». «А брат ей помогал, помните, как он упомянул чьи-то следы?» «Да-да». «Тогда, получается, он ничего не знал», — возразил другой голос. «Это все была мастерская инсценировка. Но не могут ли это быть только слухи?» Бедняжка так ужасно выглядела, когда вышла из леса. Олег-то узнала голос леди Гателинды, о которой брат этим утром говорил с таким предыханием. А как еще, по-вашему, выглядит после таких встреч? Озгат сказал, что следы были мужские. Последнее слово подчеркнули. Значит, сомнений нет. Никаких. Говорят, ее мать. Да, посещает кого-то ночью. Куда мать, туда и дочь. олег остановилась так резко, что, следовавшая за ней Фреллина едва не наткнулась на нее. Вот и не пришлось пересказывать. — спокойно заметила леди Рутвель, потянув ее дальше. — Так они считают, что вы встречались в лесу с любовником. Одно это слово резануло так, что воздуха стало не хватать. — Но это неправда! — леди Рутвель внимательно на нее посмотрела. — Тогда вы не должны доказывать это им. — Это правда? — перегородила им дорогу леди Элейн. — То, что вы с леди Томасиной мешаете нам пройти, леди Элейн? — Да, правда! — невозмутимо произнесла леди Рутвель, обходя ее и помогая Лекта. — Если она морхольд... То думают, что я все дозволена? Отдохнуть ушами дозволено всем, леди Элейн. Тут Олекта увидела леди Гатлинду. Миледи, не желаете ли присоединиться к нам? произнесла она дружелюбно. Мы могли бы найти моего брата и прогуляться вчетвером. Глаза молоденькой Фрейлины заметались. Боюсь, леди Алекта, пробормотала она, нервно перебирая подол. Меня уже пригласили другие леди, и передайте вашему брату, что я вернула одолженный им свиток со стихом со слугой. Быстро отвернувшись, она присоединилась к стайке девушек, спешащих дальше, оставив Олег огорченно размышлять над тем, что отныне леди Гателинда едва ли когда-нибудь захочет принять от Каутина не то что свиток со стихами, но вообще что-либо. Невиданная девушка, о которой все столько говорили, оказалась чернее самой черной сажи. Несколько дам вскрикнув, лишились чувств, кажется, напугав гостью, которая обводила присутствующих карими глазами с яркими белками. «Чем она вымазана?» — зашептал кто-то. «Это ее кожа», — ответили непонятливому. Один даже высказал предположение, что ее цвет можно осветлить, если хорошенько потереть, но предпринять это действо было невозможно, поскольку девушку взяла под покровительство королева, ограждая от от чернозойливого или невежливого внимания. «Я хочу уйти», — произнесла Олекта, чуть склонившись к леди Рутвель, и Фрейлина кивнула. «Хорошо, я пойду с вами». «Нет, не прерывайте за меня своих занятий, я справлюсь сама». Чуть подумав, леди Рутвель кивнула. «Хорошо, я скоро к вам присоединюсь». Вульпис остановился в коридоре, водя носом по полу. Он почти чувствовал, как трепещет в сердце голубя, аромат которого еще наполнял все вокруг. Нос щекотнуло перышко, и Вульпис блаженно зажмурился, втягивая воздух. Совсем молодой, теплый и свежий. Пасть заполнилась слюной. Стоило представить, как клыки вонзятся в мягкую сладкую плоть. Насладившись этим образом, он поспешил было дальше, но тут взгляд выхватил какую-то искру. Вульпис замер с занесенной лапой, прищурившись и склонив голову на бок, а потом осторожными мелкими шажками приблизился к щели за сундуком. Протиснув лапу, после пары попыток подцепил эту вещь и выволок наружу. Некоторое время рассматривал диковинку, а потом почувствовал, что должен. Должен отнести ее туда, куда звал Зов. Со вздохом, сомкнув на вещи зубы, он поспешил вперед, с сожалением прощаясь с добычей и почти слыша, как вдали затихает биение крохотного сердечка, того, кто благодаря счастливой случайности только что избегнул участи, которую он ему уготовил. Опустившись на каменный бортик, олег принялась обводить пальцем каменный цветок, пытаясь сосредоточиться на его узоре и ни о чем не думать. Но память, как на зло не желала отступать. Когда она ехала в замок, то представляла все совсем по-другому. Думала, что это место — сосредоточия благородства и изящных манер. Предвкушала встречу с королем и то, как займет достойное место среди леди и кавалеров. Вместо этого же вдруг оказалась втянута в нечто непонятное, о чем рассказать никому нельзя, а теперь еще обзавелась незаслуженным пятном на репутации. Впрочем, есть тот, кому она всегда может обратиться. Она напишет отцу. Конечно, не станет рассказывать ему о том, что тревожит на самом деле, но от этого занятия у нее всегда поднимается настроение. Решив так, Олега резко поднялась и тотчас поморщилась. Когда нога напомнила о себе, глубоко вдохнув, девушка медленно двинулась вперед к своей комнате. Я тихонько постучала в дверь. Когда никто не откликнулся, толкнула ее и вошла. «Ваше Величество!» Кровать со смятыми простынями была пуста, а сидевшая на полу, прислонившись к ней, девушка вскочила, сонно потирая глаза. Когда взгляд немного прояснился, на лице отразился испуг. «Миледи!» Она поспешно присела в поклоне. «Где его Величество?» «Я...» Она растерянно обернулась на кровать, словно надеясь, что король где-то там, просто затерялся в складках покрывала. «Не знаю, миледи». Я обвела взглядом нетронутую миску с виноградом, хлебом и кусками ветчины с заветренными краями. «Его Величество неважно себя чувствовал, а потом, кажется, я уснула, миледи», — быстро произнесла она. Я снова вернула к ней взгляд. «Не ты ли приходила с кашей несколько дней тому?» «Да, миледи, я хотела...» Не дослушав, я развернулась и вышла. Дайте до комнаты алекта так и не успела, увидев приближающегося с противоположного конца галереи юношу. Ваше Величество, удивилась она. Король, который обычно выглядел уверенным и тщательно убранным, смотрелся больным, да и одежда находилась в беспорядке. Что-то в ней показалось Олекта знакомым. Он тоже замедлил шаг, несколько удивленно оглядывая ее. Миледи, Сир! Чуть поклонилась она и хотела было продолжить путь, но остановилась, услышав. Ах да, ваша нога! Тоже желаете услышать о моем любовнике? Резко остановилась она. Король приподнял брови. «Вашем любовнике?» «Да! Кому же еще мне бегать в лесу во время охоты?» Он молча смотрел на нее, и олег почувствовала, как порыв злости и огорчения, вырвавший эти слова, идет на убыль. «По крайней мере, так все и было, если верить здешним леди». Тихо докончила она. Король, наконец, отомкнул уста. «Что вас так огорчило? Было недостаточно масла за завтраком или не оказалось нити нужного цвета для вышивания?» А может, министрель, услаждавший ваш слух, взял фальшивую ноту? Или мой король позволяет себе смеяться надо мной? Смеяться? Теперь его взгляд из задумчиво рассеянного стал острым, сосредоточенным на ней. Давайте откровенно, я вам не нравлюсь. Не нравитесь, согласился он с легкостью, задевший олег -то больше, чем она ожидала. За что? За то, что ведете себя недостойно имени своего рода, не выказываете должного почтения старшим, дерзите, сбегаете, и ваша мать... Вы ставите мне в упрек и мою мать? Он замолчал, тяжело дыша, и Олекта почувствовала, как взаимная неприязнь буквально сгустилась в воздухе. Теперь, глядя на короля, она поражалась, как могла когда-то мечтать о нем. Стоявшим напротив юноши не осталось ничего от образа, заставлявшего ее сердце биться быстрее. Вообще-то, перед ней сейчас был незнакомец, с которым не связывала ничего, кроме амажа. «Морхальты ты все такие? А Скальгерды. Неизвестно, куда завёл бы их этот разговор, но тут раздался легкий стук когтей о плиты. Повернув голову, Олекта заметила рыжесеребристого зверька. Хруст что-то держал в пасти и теперь неуверенно смотрел то на неё, то на короля. «Что это у тебя? Дай-ка сюда». Вульпис сделал было движение к ней, но остановился, словно сомневаясь, кому предназначается ноша. Присев, Олекта протянула руку, однако Хруст задумчиво шевельнул ушами, все же просеменил к её собеседнику. Тот недуменно посмотрел на зверька у своих ног. Наконец протянул ладонь. «Что это?» — удивленно повертел он вещь, которую хруст в нее вложил. олег почувствовала поднимающуюся ледяную волну, узнав ту самую фигурку, которую они этим утром искали с Эли. «Это мое!» — шагнула она вперед. Но король не спешил отдавать находку. Рассматривал ее на вытянутой руке. «Откуда это у вас?» «Подарили». «Что это за рисунки?» «Я не знаю» олег -то тоже удивленно смотрела на знаки, которых не было в последний раз, когда она держала ее. «Ах, да, элли же упоминала их, значит, не солгал. Правда, они не светились?» Она почувствовала вину перед младшим братом, которому не поверила. «Прошу, сир, отдайте». Король посмотрел на нее непроницаемым взглядом и медленно протянул фигурку. «Надеюсь, нам с вами больше не придется беседовать наедине. Взаимно, ваше величество». Раздраженно посмотрев в последний раз друг на друга, они разошлись в разные стороны. «Вот вы где!» — произнесла леди Рутвель, когда они с Олектом встретились перед ужином. «Вас не было видно весь день». «Да, я отдыхала у себя в комнате». «Как ваша нога?» — леди Рутвель опустила взгляд. «Так же». Вообще-то после разговора с королем она разболелась еще сильнее. Кроме того, Олекта полдня ломало голову, откуда на фигурке могли взяться рисунки. Сперва даже решила, что это другая, но потом заметила скулу края, который видела раньше. А как ваше развлечение? Как та чужеземная девушка с кожей цвета черного дерева? О, мы пробыли с ней почти до полудня. Она знает различные гадания, в том числе по чертам лица и родинкам на теле. Даже родинкам? Да, у леди Томасины там развернулась целая карта. И что же она и предсказала? Олег-то стало любопытно. Укрепление воли и новые дружеские знакомства. Как занятно. Последнее пришлось леди Элейн не по нраву. У Олекта никогда не было лучшей подруги, но леди Элейн и леди Томасина были тем самым воплощением наперсниц, названных сестер, о которых говорится едва ли не в каждой истории. А что же леди Томасина? Высказала гадательница свое возмущение недоверия, недоверие, а потом тайком одарила ее жемчужной нитью. Эта самая нить, которой добавились еще пара-тройка украшений, видать, от других благородных леди, красовалась нашей гости во время ужина, оттеняя черноту кожи и белизну зубов. Олекта смотрела на нее, задумчиво барабаня кончиками пальцев по фигурке, с которой теперь не расставалась. «О, ты нашла ее!» — восхищенно воскликнул Элли, усаживаясь рядом и выводя ее из задумчивости. «Да, ее нашел Хруст. А рисунки почему-то не светятся. А ты уверен, что они светились?» «Ну, конечно!» — Элли возмущенно посмотрел на нее и наморщил лоб. Дикий сказал, что это из огня». «Опять ты про своего Дикки!» «Постой, из-за огня? Ну да, говорю же, мы нашли ее в камине!» «Кстати, он сказал, что ты нравишься его брату. Может быть, вы даже поженитесь, хотя тебе лучше держаться от него подальше, потому что он не такой, как мы и...» Но Олег-то уже не слушала. Встав с лавки, она быстрым шагом, хромая, направилась прочь из зала. Найдя жаровню, положила фигурку на угли и приняла ждать. Она смотрела так пристально, что казалось, та может расплавиться от одного только ее взгляда. Бока мягко мерцали, обнимаемые жаром, но сколько Олег-то не вглядывалась, свечение узором это не добавляло. «Ну как там?» — нетерпеливо подпрыгнул Элли, пытаясь заглянуть в жаровню. «Пока ничего нет, погоди. А сейчас?» «Осторожно, ты заденешь края. Нет ничего». Наконец, поняв, что все без изменений, Олекта осторожно взяла фигурку, предварительно обмотав платком, и понесла в комнату. Быть может, дело именно в камине, но и там ситуация оказалась не лучше. Олекта держала фигурку на огне с четверть часа, однако рисунки так и не засветились. «Может, она только в первый раз светится от огня?» — спросил Элли, сидевший со скрещенными ногами, подперев щеки кулаками. — Не знаю. — задумчиво откликнулась Олекта. О, а вот тот рисунок совсем как на руке у Дикки! — ткнул Элли в один из знаков на находке. — Перестань! — раздраженно поднялась Олекта. То рисунки, то Дикки. — Ты снова мне не веришь! — Элли насупился, выдвинув нижнюю челюсть. «Прости — Прости. Олекта со вздохом опустилась рядом. — Просто после всех этих последних событий я уже не знаю, что думать, во что верить и что делать. Если не знаешь, что делать, хочешь, сыграем в карты? — Давай, — согласилась она. Элли, вскочив, сбегал за колодой, и олег -то, вздохнув, кинула на покрывало первый прямоугольник. Когда я вошла на кухню, его величество жадно пило из кувшина ягодную воду, держа его высоко над головой. — Сир. Омут замер, но не сменил позы и не обернулся, стоя ко мне спиной. Я приблизилась. Он медленно опустил кувшин и посмотрел на меня. — Миледи. Мы надолго замолчали. — Я встретил вашу дочь наконец произнес он. «Да, ты еще не оправилась после вчерашней травмы». «Я должен идти», — начал был отворачиваться он. «Постойте!» — я шагнула к нему. «Ваше Величество, ваша мать беспокоится о вас. У нее нет для этого причин. Я так не думаю». Я внимательно посмотрела на него. «Думаю, вам сейчас требуется поддержка. Пожалуйста, не отвергайте помощь ни ее, ни мою. Давайте продолжим уроки». «Вы уже помогли, миледи», — резко ответил он. Я не сделаю талики того, что хотела бы. Почему, почему вы хотите помочь? Он впился в меня взглядом. Нас не связывает ничего, кроме клятвы подданного и короля. Вы же заставляете меня чувствовать себя так, будто моя судьба во мне безразлична. Она мне действительно не безразлична. В волнении воскликнула я. Омут отступил, и я докончила. Все, что я делала, я делала искренне. Почему? Требовательно повторил он. Вам нужны земли? Дела в замке идут неважно, и вы нуждаетесь в средствах? Или хотите остаться при дворе, и все это имеет именно такую цель? Я действительно хочу остаться при дворе, но вовсе не по тем причинам, которые вы перечислили, а чтобы помогать вам. Люди не делают ничего просто так, значит, вам что-то нужно. Что вам нужно? Быть рядом и... Я посмотрела на свои руки. Делать, что могу. Сделайте, что можете для своей дочери. Из-за меня она вчера пострадала. Не из-за вас это случайность на охоте, но вам действительно следовало прежде спросить мое разрешение, и я бы ответила нет. Он посмотрел на меня. «Что вам сказала моя мать? Что вы меняетесь, и это ее беспокоит? И что вы ответили? Что это нормально, и от вас требуется много мужества?» «Мужество?» Он хрипло рассмеялся и убрал назад упавшую на лоб черную прядь. «На то, чтобы терять разум, много мужества не надо. Прошу, позвольте мне быть рядом и проводить уроки. Нет, закончим на этом». Он отвернулся и направился к выходу. «А тот нож, что вы подарили, миледи?» «Я сделал шаг вперед. Да. «Вам следовало оставить его себе». Глухо докончил он и, не оборачиваясь, вышел. Когда Омут вошел, мать работала над гобеленом который, как он знал, отправится после в храм святой Маргареты. Огромное полотно, зажатое между рамами, терялось по краям в темноте. На золотых нитях в центре играло пламя свечи. Омут постоял у двери, понимая, потому как ее руки задержались, что мать почувствовала его присутствие и двинулся вперед. Не отрывая взгляда от наполовину готового полотна, которое продолжал быстро движущийся челнок, он опустился на пол у ее ног. Вот так же в детстве я смотрел, как вы работаете. Да, мать, чьи волосы были тщательно убраны под покров, рассеянно провела по его прядям и продолжила работу. Омада всегда поражала, как из-под таких хрупких пальцев выходит такое масштабное изделие. Что вы чувствуете, когда работаете? Ресницы матери дрогнули, но руки не замедлились. Наполненность? Слияние с тем, что делаю, и удовлетворенность от хорошо проделанной работы, от того, что отдам гобелен тем, кому он предназначается. И почему вы выбираете такие сюжеты? Какие? Такие, не про замок, не про то, что происходит вокруг нас, а про мать и небесные сферы, недоступны нашему пониманию. Мать на миг задумалась. «Должно быть от того, что мне нравятся золотые нити», — рассмеялась она. «А сияние проще всего отобразить с помощью них». Омот с легкой улыбкой продолжил следить за быстрыми движениями ее пальцев, постепенно успокаиваясь. «Вы беспокоились обо мне? Вы мой сын, я всегда вас беспокоюсь. Но в нашей последней встрече я вел себя не так, как должно сыну. Скорее, не так, как должно разумному королю. Надеюсь, наши соседи еще не успели начать приготовление к войне? Не успели, я не отправил им послание. Хорошо. Они замолчали. «Вы чувствуете спокойствие, когда работаете?» Омут не отрывал взгляда от сверкающей нити, которая потянулась, ныря и огибая другие. «Да. А ощущаете, что делаете все правильно? Живете правильно?» «О, да. Хотел бы я так же». Омут замолчал, и мать, оставив работу, повернулась к нему. «Я всем сердцем верю, что вы делаете важное дело. Я знаю, как много вы трудились, получив корону и готовясь к ней. Вы, как никто, заслуживаете пожать плоды своих усилий. Хотел бы я что-то сделать для вас». «Вы сделаете, если как раньше станете делиться со мной тем, что вас тревожит, тем, что у вас на сердце». Омот задумался. «Скажите, что вы знаете о морхальтах? Морхальтах? Тонкие брови матери приподнялись, а рука потянулась к талисману-покровителю. «Да, я попросил учителя узнать, но хочу услышать от вас. Вы упоминали, что были когда-то знакомы с леди Лорелли и едва ли не дружны». «Как вы ее назвали?» — удивилась мать. «Ее официальное имя — леди Анна». Омут провел по лавке, на которой сидела королева. «Да, но она сказала, что я могу называть ее так. Раньше ее так и называли, я и все, кто ее знал. Расскажите о ней. Зачем вам знать? Я хочу знать о той, кто посвящен в самую большую мою тайну». Что ж, мать разгладила подол. «Признаться, леди Лорелия была бы последней, кому я обратилась бы за помощью, но в этом деле помочь может только она». «Почему?» «Потому что она уже сталкивалась когда-то с подобным. Как?» Видите ли, у ее брата было похожее состояние. Она упоминала его и человека, который отправился к жнецу. Это одно и то же лицо. Она не говорила. Мать быстро на него посмотрела. Что еще она упоминала? Больше ничего. И это одна из причин, почему я спрашиваю о ней. Женщина, которая посвящена в такую тайну, прибыла в наш замок со своей семьей после стольких лет, когда о них ничего не слышали. Вы доверяете ей. Я и не доверяю. Быстро перебила мать. Но, как я уже сказала, она единственная, кто что-то знает о состояниях, похожих на ваши. А сама она, говорят женщины из рода Морхальд умеют преображать свой облик. Но это ведь сказки, не так ли? Нет, это правда. Спокойно произнесла мать. Теперь она сидела с выпрямленной спиной, и даже в полумраке было видно, как она бледна. Я видела это собственными глазами. Как? Когда? Много лет назад, когда обе мы были почти девочками. Что еще вы скажете о Морхальдах? Ее супруг такой же? — Я не знаю, — призналась мать. — Думаю, едва ли он ведь принадлежит к другому роду. — Тогда почему она за него вышла? Морхальты ведь не впускали посторонних в свой род. Морхальты погибли, как вы можете помнить из уроков вашего учителя. Должно быть, леди Лорелия решила, что времена изменились. Но Дара, значит, в ее детях он ослаб или же вовсе пропал. Как именно он проявляется у ее брата? Как проявлялось его состояние? Довольно. Мать встала, и несколько мотков нити упала с колен. Это все было слишком давно и не касается того, что происходит сейчас. Но ее брат... — нахмурился Омут. — Как именно он погиб и почему мы столкнулись с, похожей проблемой? — Это не проблема, это ваша кровь. Должно быть, Дар Скальгердов преломился у вас, когда вышла за вашего отца. Мать отвела глаза. Омут тоже поднялся. — Это правда? Мать, казалось, с усилием посмотрела на него. — Вы говорите мне правду, ведь моя мать не стала бы мне лгать. Я делаю все, чтобы вы были здоровы и счастливы. Постояв еще, Омут чуть кивнул. «Я слишком злоупотреблял ваше добротой, беспокою вас». Взяв ее руки, он поцеловал их и направился к выходу. «Омут!» Омут обернулся. «Вы совсем не похожи на брата леди Лорелли. Вы другой, хороший человек». Постояв еще мгновение, Омут вышел. «Ой!» — вскрикнула Олекта. что?» — удивился Элли. «Твоя карта ведь побила мою!» «Ой, ой, ой! Что с тобой?» Элли вскинулся, вскочив с кровати и разметав карты. «Моя нога!» — Олекта прикусила губу. Она вдруг разболелась. Похоже, началось ухудшение. Но лекарь ведь наоборот сказал, что она пошла на поправку. «Ай-яй-яй!» — Олекта скривилась, схватившись за лодыжку. «Что же делать? Похоже, мне нужна помощь лекаря Старой Марты. Кого? Есть одна женщина в городе, к которой приходил врачеватель лечить ее дочь». Олекта вспомнила имя, которое назвал Свер. «Но при дворе есть лекарь и еще наш, я могу позвать». «А -а -а! Что мне делать?» — испугался Элли. «Мать, позови ее!» — выдавила Олегта, дыша с расстановкой, мучительно кривясь. Когда Элли выскочила из комнаты, Олегта отпустила ногу и перестала кривиться. Она немного чувствовала вину перед младшим братом, но идея, которая пришла ей во время игры, не терпела отлагательств. Олегта взяла фигурку и, медленно повернув ее, посмотрела на один из знаков, который и сложил пазл в ее голове. В тот самый момент, когда Элис победным видом занес карту. Сперва лишь показалось, что этот символ смутно ей что-то напоминает. Но теперь, рассмотрев его хорошенько, она была уверена, что именно такое видела на теле одного из огнепоклонников в ночь солнцеворота. Да, точно, приятель Свера по какой-то причине носил на своей коже тот же самый знак, который был сейчас перед ее глазами. Кажется, она узнает и другие. И единственный способ все выяснить, это еще раз встретиться со свером. «Что с тобой?» — в комнату вошла мать. «Моя нога!» Олег-то снова потянулась к лодыжке, чувствуя, что разыгрывать спектакль перед матерью будет сложнее, чем перед Элли, маячившим за ее спиной. «Я позову лекаря». «Нет, он уже сделал, что мог. Я хочу другого». «Кого же?» — я спрошу приезжих. Когда мы были в столице, я узнала, что к дочери одной жительницы ходит врачеватель, который буквально творит чудеса. Это была правда в обеих частях, но только если не связывать их воедино. «Свер!» Ходил лечить дочь старой Марты, и он действительно творил чудеса с помощью огня. «Ты хочешь лекаря простолюдинки?» «Если он поможет мне, то да». Мать присела на край кровати. «Нога, кажется, выглядит лучше. Тогда почему мне так больно?» Вздохнув, мать посмотрела на нее. «Хорошо, я пошлю за ним. Спасибо». «Вашей дочери стало хуже?» Леди Рутвель шла, сложив руки на поясе, и ее подол мягко колыхался при каждом шаге. Мы прогуливались перед сном. «Да, у Олега разболелась нога. Я уже послала задним лекарем в город». «В город?» «Моя дочь выразила желание, чтобы ее обследовал он. Она узнала о нем во время вашего посещения столицы. Как вы познакомились со Старой Мартой?» «Боюсь, я не познакомилась с ними, леди». Я остановилась. «Что вы имеете в виду?» «Я никогда не слышала ни про особу, именуемую Старой Мартой, ни про того, кто ее врачевал». «Но откуда же тогда Олекта -то могла о нем узнать?» «Леди Рутвель выглядела слегка задаченной». Когда мы шли к площади, где готовились производить суд на неверной улочке, ледиолекта не ненадолго отстала. Быть может, в этот момент она и столкнулась жительницей по имени Старая Марта. «Быть может», — склонила голову я, задумавшись. Мы продолжили путь. Снег перестал падать, и ночь была ясной и морозной. Взгляд невольно скользнул по розарию, приглушенно мерцавшему в свете луны и казавшемуся сделанным изо льда. В груди кольнуло, и я прижала к ней руку, не позволяя жару расправиться внутри. А что с этой темнокожей девушкой из чужих краев? О, я рассказывала вашей дочери о ней. Она гадает и, говорят, довольно точно предсказывает судьбу. Видимо, судьба эта сбывается в считанные часы, а то и мгновение, если учесть, что она прибыла в замок лишь сегодня. Видимо, так, миледи, — рассмеялась леди Рутвель и неуверенно добавила. Кажется, я слышала, что после ужина дамы собирались продолжить сеанс гадания. Хотите присоединиться к нам? Вы, должно быть, давно заметили, что мое присутствие вызывает у них не самые приятные эмоции, «Удивительно, как вы еще общаетесь с нашей семьей? Не боитесь такого же клейма?» «Зато я могу совершать нечто ужасное, и обо мне вряд ли будут говорить больше, чем сейчас», Пожала плечом Фрейлина. «Что ужасное, к примеру? Завести любовника?» Леди Рутвель с любопытством посмотрела на меня и, помедлив, спросила, «Это правда в отношении вас?» Я молча продолжала путь. «А если и так?» «Тогда это лишь ваше дело. Знаете, мы могли бы отыскать одну леди...» которая недавно прибыла в замок и вряд ли уже успела заразиться общими настроениями. «И залучить ее к нам. Как она сказала ее имя?» Фрейлина наморщила носик. «Леди Грасье, кажется, имени не знаю». Я чуть запнулась, но продолжила путь. «Леди Гросье? «Да, у нее белокурые волосы, она примерно одного возраста с нами. Мы могли бы общаться втроем». «Кажется, я сегодня слышала, что она уехала». «Уехала?» На лице леди Рутвель отразилось огорчение. Не дождавшись дня рождения его величества, боюсь, что так. Значит, мы вполне можем прогуляться вдвоем. Повела руку она, и мы улыбнувшись друг к другу продолжили путь. Могу я задать вам вопрос, леди Рутвель? Пожалуйста. Чуть склонила голову она. Почему вы не замужем? Она какое-то время не отвечала, задумчиво глядя на зубцы крепостной стены. Так получилось, леди Лорелия. Но у вас был когда-нибудь кавалер? Впрочем, о чем это я? Конечно, был и не один. Да, я когда-то была влюблена, но все закончилось. Он оставил вас. Можно и так сказать, однако в том не было его вины. Простите, если мой вопрос был вам неприятен. Отчего же? Это самый обычный вопрос при виде женщины моих лет без детей. Быстро произнесла она и провела ладонью по подолу, словно смахивая снег, которого там не было. Кажется, у вас дырочка, заметила я. Ах, да. Она машинально прикрыла это место. На нее указывала еще ваша дочь, но я позабыла зашить. Сделаю это сразу, как только вернусь к себе. Должно быть, попала искр от камина вам не следует сидеть так близко к нему. Вы говорите, как моя няня. Она когда-то пугала меня историями о чудищах, которые явятся из него, чтобы утащить меня», рассмеялась Фрейлина. Я внимательно на нее посмотрела. Порой такие чудища действительно существуют и помогают. Фрейлина посмотрела в ответ и неожиданно взяла меня под локоть. «Знаете, леди Анна, многие считают меня общительной, но за всю жизнь у меня не было настоящей подруги. Подобие подруг я обрела, когда вы и ваша семья приехали в замок». Взаимно, леди Рутвель, произнесла я, осознав вдруг, что и для меня это правда. Вы хорошо влияете на Алекта, и мне отрадно видеть, как она перенимает ваши манеры. Остаток прогулки мы шли молча, соприкасаясь подолами, а в конце остановились и поклонились друг другу. Для меня честь знакомства с вами, леди Анна. А для меня честь знакомства с вами, леди Рутвель Вальбик.